Глава вторая. На машине добраться до дома, где Аркадий снимал Татьяне квартиру, не составило никакого труда. Высотка стояла возле скверика с видом на море и радова глаз просторными застекленными лоджиями. Герман вошел в подъезд и столкнулся нос к носу с бдительной старушкой, которая подозрительно глядела на мир в целом и на него в частности сквозь стекло очков в тонкой оправе. Она точь точь соответствовала описанию, которое дала ему Галя. Доктор подумал, если бы в их городе начали снимать фильм, где понадобилась бы консьержка, лучшей кандидатуру не соскать. Бабулька являлась типичной представительницей своего сообщества, седая, с пучком на затылке и очень благообразная. «Вы к кому, молодой человек?» Строго поинтересовалась она, глядя поверх очков. Герман замялся. «Я к Татьяне мой со второго этажа. Видите ли, как я понимаю, квартира опечатана, но меня послал мой шеф Аркадий Петрович, строго наказав, чтобы я забрал все его письма. Вы наверняка видели моего шефа, он часто бывал здесь». Старушка кивнула. Еще бы! Он ей эту квартирку и присмотрел. Врач сунул в руку старушки несколько скомканных 100 В вашей проницательности позавидовал бы любой человек. Вы, наверное, сразу догадались, что он женат и с женой разводиться не собирается. Скажу вам больше, его супруга главная в бизнесе. Он всячески старался скрыть эту связь, чтобы дело не дошло до развода, ибо при разводе Аркадий остался бы без гроша. Теперь понимаете, почему ему необходимы записки, открытки и прочая ерунда? Он боится, что родственники Тани, кто знает, вдруг она обманула, что сирота, нагрянут из деревни, отыщут доказательства их близости и начнут его шантажировать. «Консьержка!» Слава богу, не слышавшая о смерти Аркадия, изучающе смотрела на Германа, и он произвел на нее хорошее впечатление. Квартира не опечатана, молодой человек, призналась она. Полиция вызвала хозяйку, и та сегодня должна прийти, чтобы убраться и приготовить все необходимое для заселения новых жильцов. Света места пусто не бывает, это вы и сами знаете. Особенно у тех, кто сдает свою жилплощадь. Доктор разыграл отчаяние. Что же мне делать? Если шеф лишится бизнеса, я тоже вылечу из фирмы. Он закрыл лицо руками. Боже, что делать теперь? Консьержка оказалась еще и сердобольной. Ну, на вашем месте я бы не переживала. Она открыла ящик и достала ключ. Лола... «Всегда оставляет мне запасной. Идите и поторопитесь». Хозяйка обещала быть к восьми часам. Герман припал к морщинистой, испещренной коричневыми пятнами руке, пахнущей хозяйственным мылом. «Вы наша спасительница». «Поторопитесь», — уже строже сказала старушка. Доктор взлетел на второй этаж со скоростью звука. Классно ключом и вожделенная дверь. Открылась. Квартира была просторной и светлой, с высокими потолками, современной мебелью и евроремонтом. Однако Герман не стал любоваться жилищем, снятым шефом Галины. Для своей любовницы он быстро начал открывать створки шкафов и ящички в надежде отыскать хотя бы что-нибудь, но не нашел ровным счетом ничего. Ни антиквариата ни фотографий, которые пролили бы свет на личность жениха, ни мобильного, только кучу модной одежды. Разумеется, нужные ему вещи могла забрать полиция, и это тоже предстояло выяснить. Обшарив все, что можно, он закрыл квартиру и спустился на первый этаж. «Нашли?» — участливо спросила старушка. «Нашел, но совсем немного», — ответил Герман. Я знаю, что Аркадий Петрович писал ей больше и дарил дорогие вещи. Но все, наверное, забрала полиция. Консьержка покачала седой головой. Те тоже, кроме одежды, ничего не нашли и тем удовлетворились. Правда, она немного помолчала, как бы давая понять важность следующих слов. Потом ко мне приходил совсем молодой оперативник. Видно только с университетской скамьи. Этому парнишке что-то не понравилось, и он долго расспрашивал меня о жизни покойной. Ну, и рассказал об Аркадии Петровиче. Больше ни о ком и не знала. Ни о ком не знали? — удивился доктор. Но ведь у Татьяны был жених, ради которого она собиралась бросить моего шефа. Даже объявила ему о своем решении. Разве этот человек не появлялся в квартире? Бабулька наморщила лоб. «Никакого жениха я не видела», — с пафосом сказала она. «Мимо меня и муха не пролетит. Вот вашего толстого шефа видела и неоднократно, а больше никого. Не было у Таньки никакого жениха. Она все придумала, чтобы отделаться от старого любовника. Мне такие случаи известны». Одна моя подруга... Она уже хотела удариться в воспоминания, однако Герман деликатно прервал ее. «Я нисколько не сомневаюсь в вашей бдительности, однако Таня сама говорила. Говорила, приговаривала», — буркнула старушка. «Никого здесь не было и точка». «Странно», — Герман пожал плечами, — «возможно, вы и правы». «Ладно, пойду доложу шефу об обстановке». «Так и скажите, что я никого не видела, кроме девушки, которая приходила накануне Танины смерти», — бросила консьержка. Анкулок вздрогнул. «Девушка?» «Какая девушка?» «Очень приметная, смуглая, черноволосая и черноглазая», — пояснила женщина. «Она поинтересовалась у меня», — думали Таня, — и поднялась к ней, а через пару минут выскочила, как ошпаренная, — и попросила меня вызвать полицию-скорую. Тот оперативник очень удивлялся, почему смуглянка не осталась, чтобы их подождать. Судя по всему, она первая обнаружила тело и должна была задержаться до приезда полиции. «Господи, они вышли на нее!» — мелькнула в голове Германа. «И бедняжку наверняка ищут. Во всяком случае, тот молодой оперативник...» которому что-то не понравилось смерти Татьяны. Как он был прав, когда запретил Гале появляться дома? Но что же делать дальше? Ответ напрашивался сам собой. Продолжать поиски. Со старушкой они попрощались, как добрые друзья, и доктор, выйдя на улицу, заспешил к машине. Звонок мобильного застал его уже за рулем. «Привет!» В трубке раздался встревоженный голос Ромы Макарова. «Герман, наши дела осложнились. Только что у меня был ушлый оперативник, совсем молодой, кажется, по фамилии Рыбак. Да, точно, Рыбак. У него большой рот, как у судака, поэтому я и запомнил его фамилию. Так вот, парнишка интересовался нашими убийенными, особенно Татьяной». Он просил взять все необходимые пробы, и я сказал, что они будут готовы завтра. Видишь ли, задерживать дольше не получится. Он может проконсультироваться у любого криминалиста. Сколько времени на это требуется, и у меня будут неприятности. А ювелире тоже пришлось сказать правду. Но как он связал воедино эти два дела, удивился Герман, где вода? А где имение? Насколько мне известно, Таня не имела ничего общего с Иосифом Абрамовичем. Как раз имела, радостно сообщил Роман. На одной из квитанций он нашел адрес Акимовой. Наша погибшая недавно сдала ему цепочку с кулоном. Рыбака удивило, что только одну. Потому что он побывал у нее на работе, расспросил коллег, И какая-то ретивая девица сообщила, что любовник-шеф регулярно дарил Татьяне антикварные вещички. В квартире не было найдено ни одной. Исходя из этого, рыбак, естественно, сделал вывод, что девушка могла быть убита и ограблена. «Молодец!» — восхитился Герман. «Настоящий полицейский!» А еще он спрашивал про некую черноволосую смуглянку, Макаров немного помолчал. «Скажи, уж не ради нее ты все затеял. Вы знакомы? Она замешана в преступлениях?» «В том-то и дело, что она ни в чем не замешана, но кто-то упорно хочет, чтобы так подумали», признался Боростовский. «А теперь извини, я тороплюсь. Ты сам сказал, что времени у меня в обрез. Спасибо за все. Я обязательно позвоню». «Удачи!» — пожелал Макаров, и Герман, нажимая на газ, подумал, что удача им с Галей очень пригодилась бы.